Богатым помогло везение. И это с некоторым сожалением отметили ученые, которые изучали богатых людей. Да, у тех, кто разбогател, есть много полезных привычек и достоинств. Но все равно им повезло, стечение обстоятельств было в их пользу, и они этим умело воспользовались. Есть два главных качества, которые помогают стать успешнее и богаче. и эти качества связаны с везением. В Древней Греции богом счастливого случая считался Кайрос, маленький, вёрткий и проворный бог, абсолютно голенький, да ещё намазанный маслом. Скользкий тип, и его надо было схватить, чтобы получить желаемое. Если поймаешь Кайроса, он исполнит твои желания. Но поймать скользкого бога удачи – Очень непросто. Надо быть внимательным и ловким, проворным, гибким, предприимчивым. Это миф. Но мифы отвечают на вопросы лучше заумных учебников. Надо развивать два качества, чтобы стать везучим. Физическую ловкость, внимание. Научишься быть более гибким, проворным, прыгучим, везение увеличится. Если физически плохо получается стать ловким, можно в теннис научиться играть. Вы заметили, что богатые любят играть в теннис? Можно на велосипеде ловко кататься, ловить мячик, сшибать кегли, быстро хватать что-то, как котенок бегает за бантиком, раз и поймал. А внимание развить тоже просто. Сколько людей в серой куртке вы встретили сегодня? Как называется улица, мимо которой прошли? Что на табличке написано? Где в тексте опечатка? Как зовут навязчивого рекламного агента? Он же вам представился, а вы мимо ушей пропустили? Сколько вы заплатили за хлеб в магазине? Кажется, что эти качества не имеют отношения к богатству и успеху. Имеют. Это качество везучих людей, которые умеют увидеть шанс и схватить его, поймать. И вообще, внимание и ловкость очень пригождаются в жизни. И развивать их интересно. Вот попробуйте. А интерес к чему-то и развитие дают нам энергию жизни и здоровья, которые дороже и важнее денег.